Предатель всегда ищет оправдание своему поступку. Это он так называет предательство. Объяснение ищет. Ему нужно облегчить тяготу ноши. Предательство — это тяжелый груз, ведь до момента предательства у человека сохранялись иллюзии насчет себя. Он уверял себя, что есть вещи, которые он не сделает, что есть грань, за которую он не перейдет, а потом раз и сделал. Перешел. И оказалось, что это пока тяжело и как-то неприятно, и надо облегчить ношу. И предатель начинает искать причины своего поступка в том, кого он предал. Плохие качества. Например, преданный им человек был слишком толстым, много ел, как у Довлатова, или пел и фальшивил, или неправильно понимал линию партии. Или слишком медленно ходил, или пуговицы на жилете у него были безвкусные такие, перламутровые. Разве достойный человек будет с такими пуговицами ходить? Это обвинение жертвы. А потом наступает стадия подмены понятий. Предательство. Да какое же это предательство? Предают же друзей, правильно? А этот тип мне другом никогда и не был. В дом его я ходил буквально три раза, и то с неохотой. Общался с ним через силу. И не я к нему пришел. Он сам откуда-то навязался. Уже и не помню, откуда. Пришлось терпеть. А потом эти чертовы пуговицы. Я молчал. Я терпел и пуговицы. Но потом, сами понимаете, стерпеть уже не мог. И пришлось кое-что тут сделать, Высказаться, врагам рассказать, донести. Ну, сами понимаете. Это абсолютно никакое не предательство. Вот вы же высказываете мнение, и я высказал. А то, что потом сделали с этим человеком, так по поделом ему. Зачем он раздражал меня пением и пуговицами? А потом предатель уже откровенно лжет. и постепенно сам начинает в эту ложь верить. После предательства наступает другой этап существования того, кто предал, кто перешел черту и попал в сумеречную зону. Больше нет у него сдерживающих моральных механизмов, и он способен на что угодно, этот персонаж. Как только оправдал свое деяние, все, теперь... нет ни единого препятствия к любому действию. Именно поэтому Чингисхан приказывал казнить предателей, даже если они предали его врагов и принесли лично ему пользу. Это опасное создание, предатель. И обязательно этот субъект предаст снова. И еще он распространяет заразу, инфекцию предательства. служит символом этого деяния и переносчиком. Поэтому просто держитесь подальше от того, кто предал, даже если предал не вас. Это человек особенный, способный на все, и он так внимательно рассматривает ваши пуговицы и ваш успех.